Действительно, феминистические пункты есть в программе у каждой партии в Швеции. Хорошим политическим тоном для всех шведских партий считается обещать своим избирателям окончательно стереть грань между мужчиной и женщиной. В допределой феминизированной Швеции даже считающиеся консерваторами христианские демократы Мило улыбались, когда вышел в свет феминистическая Библия, в которой слово Бог было заменено гендерно-корректным словом оно и даже она. Осенью 2006 года, победивший на выборах в Швеции политический блок начал подбирать из своих рядов министров и вдруг с ужасом обнаружил, что им некого посадить в министерские кресла. По законам гендерно-социалистической уравниловки из 18 министров 9 должно быть непременно женского пола. А где их взять столько? Пришлось сажать кого попало. И добром это не кончилось. Вскоре выяснилось, что взятые в правительство за сиськи министр торговли Мария Барелиус и министр культуры Сицилия Стегочело оказались замешанными в тёмных делишках. Им пришлось уйти в отставку. Первая поплатилась за то, что не платила налог за свой летний дом и выплачивала чёрным налом зарплату нянькам своих детей. Вторая провинилась в том, что у неё нелегально работали гувернантки, а также в том, что в течение 16 лет уклонялась от уплаты налога за обладание телевизором, примерно 30 долларов в месяц. За 16 лет сумма набежала солидная. Сесилия проработала на своем министерском посте 10 дней, из-за скандала уволилась и по добрым социалистическим шведским законам получила выходное пособие в виде годовой зарплаты в размере 200 тысяч долларов. Интересный момент. Как известно, В СССР после победы социалистической революции везде, как блох, развелось всяких ривкомов, реввоенсоветов и прочих новообразований. Парторганизации сохранялись на каждом предприятии вплоть до распада коммунистической системы. Они занимались в том числе и тем, что лезли в чужие постели, разбирали конфликты между мужьями и жёнами, следили за моральным обликом советских человечков. Аналогичные ревкомы есть и в Швеции. Они называются комитетами по равноправию. Эти паразитные организации следят за тем, чтобы была справедливость, то есть чтобы женщин в руководстве любой организации было не меньше 40%, и в науке тоже. Скажем, половой состав профессоров физики, математики и прочих точных наук в которые женщины практически не идут, всё равно должен быть гендерно корректным. Некого назначить профессором по половой квоте. Ищите, хоть из-под земли достаньте, хоть уборщицу ставьте. Бороться с этой глупостью попыталась была группа шведских учёных. Они выступили с возмутительным заявлением о том, что в науку нужно брать людей не по половому признаку, а исключительно за знания. Ушибленная на всю голову шведское общество содрогнулась от гнева, и карьера проклятых сексистов была поломана на корню. Подстёгиваемые революционным скипедаром шведкие строители светлого мира справедливости придумали программу социальности и эмоциональной наполненности обучения техническим дисциплинам. То есть решили так изменить программу технических вузов, чтобы туда шло побольше женщин, предельно облегчить обучение, убрать всякие лишние формулы, понавставлять весёлых эмоциональных примеров, короче, превратить науки в балаган, а преподавателей в мосавиков-затейников. Шведское феминистско-социалистическое государство в своём желании порегулировать экономику добирается уже и до частного бизнеса. Частный бизнес, он ведь чем руководствуется? Прибылью. А это политически некорректно. Бизнес должен служить обществу. Социальная ответственность бизнеса слышали? Вот и пусть бизнес руководствуется принципами социальной справедливости и тоже набирает себе работников не за ум и профессиональные качества, а по половому признаку. Чем он хуже науки? Однако мне кажется, шведы до многого ещё не додумались. Подсказываю. Есть масса сфер в обществе, которые буквально выпьют а гендерной справедливости и требуют немедленного государственного регулирования. Не знаю, как в Стокгольме, но в Москве по каким-то загадочным причинам сотовой компании Мегафон пользуются всего лишь 30% женщин, в то время как у МТС половое соотношение абонентов гендерно корректно в пределах статистической ошибки. 52% женщин и 48% мужчин. Возможно, в Швеции тоже есть свой такой мегафон. Уж не ущемляет ли эта проклятая сотовая компания интересов женщины? Почему женщины в неё не идут? Если аналогичная гендерно несправедливая сотовая компания в Швеции существует, туда нужно направить гендерных комиссаров и разобраться в ситуации скрытого угнетения женщин. Или вот, допустим, продукция некоего завода, например, джипы, покупается в основном мужчинами, а продукцию другого, например, маленькие машинки, приобретают женщины. Разве это справедливо? Разве это не направлено на поддержание в обществе губительных для феминизма гендерных стереотипов? Однозначно направлено и губительно. Почему такой стереотип, что женщина должна довольствоваться маленькой машинкой, а мужчина большой? К тому же большой джип не экологичен, об этом тоже не нужно забывать.